Маршрутка надолго застряла в пробке, так что к дому Надежда Николаевна подошла совершенно без сил. Болела шишка на затылке, хотелось пить, а еще принять душ, чтобы избавиться от запаха участковой поликлиники. Наконец свернули на ее улицу, и Надежда крикнула водителю, чтобы остановился на переходе. Когда она встала, голова снова закружилась, так что женщина, сидевшая у двери, даже встревоженно спросила, неплохо ли ей. В ответ Надежда не слишком вежливо отмахнулась, сосредоточившись на том, чтобы не споткнуться на ступеньках. Не успела Надежда выйти из маршрутки, как у нее зазвонил телефон. Разглядеть, кто звонит, ей не удалось, так как ярко не по сезону светило солнце и экран отсвечивал. Тем не менее, она поднесла трубку к уху. «Надя, это я!» — донесся приглушенный трагический шепот. «Я бывают разные», — машинально ответила Надежда цитата из любимой книги. «Вероника Павловна!» — прошипели из трубки. «Ах, это вы? Как вы себя чувствуете?» «Сносно, с учетом возраста. Но вы еще в больнице?» «В больнице, в больнице. А почему вы шепчете?» «Слушай, хватит уже задавать вопросы, мы не на интервью. Лучше принеси мне какую-нибудь одежду». «Одежду?» — удивленно переспросила Надежда Николаевна. Она всегда была женщиной сообразительной, так что сегодняшнюю заминку можно было объяснить только ударом по голове, да и очнуться в участковой поликлинике тоже удовольствие небольшое. Да, одежду, куртку какую-нибудь и все остальное. Да, и обязательно что-нибудь на ноги. Не могу же я выйти на улицу в тапочках, ноябрь все таки Постойте. «Но ведь у вас есть своя одежда и обувь. То, в чем вас привезли, ведь все это у вас в палате». Голова надежды все таки отказывалась соображать. «Слушай, если я прошу, значит, надо. Если бы я могла взять свое, я не стала бы тебе звонить. Не могу я попасть в свою палату, понятно? Ну так что, привезёшь?» или и дальше будешь меня допрашивать. — Да, конечно, если нужно, все привезу. — А как мне вас найти? — Приедешь — созвонимся. вероник Пауна отключилась, а Надежда отправилась домой. С грустью посмотрев на душевую кабинку, она лишь умылась холодной водой, расчесала волосы и подправила макияж, после чего обследовала свой платяной шкаф. Вероника Павловна была худенькой, миниатюрной и гораздо ниже Надежды, поэтому гардероб Надежды был бы ей безнадежно велик. Но, к счастью, в шкафу остались кое-какие вещи Надеждиной дочери, которые больше соответствовали размерам Вероники Палны. Надежда все порывалась перебрать их и куда-нибудь отдать, но Алена, приезжая в последний раз, строго-настрого запретила ей это делать. Она, дескать, проверяет по ним фигуру. Если влезает в вещи, стало быть, все нормально, и садиться на диету не нужно. А если нет, тогда пора бить тревогу. Вот такой простой тест. Сообразив, что Алёнины шмотки Вероники Пауни тоже будут велики, Надежда вздохнула. Впрочем, одежда — это полбеды, как говорится. Из большого не выпадешь. Хуже обстояло дело с обувью. У Вероники Пауны была маленькая изящная нога, так что свою обувь Надежда не могла ей предложить. Пришлось опять же воспользоваться обувью дочери. Кое-как, собрав необходимые вещи, Надежда сложила их в спортивную сумку и отправилась в больницу. Войдя в холл, она позвонила Веронике Пауне. «Я привезла то, что вы просили. Где вас теперь найти?» «В туалете на втором этаже!» — прошипела Вероника Павловна. Надежда не стала задавать лишних вопросов, хотя они так и вертелись у нее на языке, так как возникла новая проблема. Внутрь ее не пропускал больничный охранник. Мол, время посещений закончилось, и к тому же для посещения больных необходим пропуск. В принципе, пропуск к Веронике Пал не полагался, но сейчас никак нельзя было привлекать к ней внимание. Вдруг войдут в палату, увидят, что пациентки нет. Но сдаваться Надежда Николаевна не собиралась. Заметив молодого санитара, катившего через приемный покой тележку с грудой белья, она подошла к нему и вполголоса сказала. «Молодой человек, вас просила подойти сестричка». Она вон там, за углом». «Какая еще, сестричка?» — недоверчиво осведомился санитар. «Такая интересная блондинка. Высокая, глаза голубые». «Марина, что ли?» Глаза санитара загорелись. «Вот-вот, Марина. Хочет с вами познакомиться, но сама стесняется подойти, попросила меня». «Где вы, говорите?» «Вон в том коридоре, за углом». Санитар задумчиво взглянул на тележку. «Да вы не бойтесь, я за вашей тележкой пригляжу. Ничего с ней не случится». Санитар что-то пробормотал и умчался. Надежда Николаевна огляделась по сторонам, вытащила из груды белья белый халат подходящего размера, натянула его и с независимым видом покатила тележку. На этот раз охранник не обратил на нее внимания. Надежда миновала приемный покой, поднялась на лифте на второй этаж и, оставив тележку, направилась по коридору. Навстречу ей попался высокий мужчина средних лет с лысой удлиненной головой. Скользнув по Надежде равнодушным взглядом, он скрылся за поворотом. Найдя туалет, Надежда Николаевна вошла внутрь, но Вероники Пауны не увидела. Правда, одна из кабинок была закрыта изнутри. «Вероника Пална, доставка одежды на дом», — пропела Надежда на все помещение. Кабинка открылась, и оттуда выглянула Вероника Павловна в ярко-бирюзовом спортивном костюме. «Что ты так кричишь? Привезла?» — осведомилась она трагическим шепотом. «Привезла? А что с вами случилось-то?» «Я его здесь видела». «Кого его?» журавлика «Какого еще журавлика? Здесь что, живой уголок?» «Да какой еще уголок? Журавлик — это мой подзащитный, я же тебе про него рассказывала!» Вероника Паулна смотрела удивленно, и Надежда забеспокоилась, что выпадение памяти — это последствия удара по голове. «А вдруг теперь так и будет?» Но нет, какие-то воспоминания вернулись. Это тот самый, которого судили за убийство жены И которого вы увидели на фотографии в газете Он самый А вы не могли ошибиться? Надя, у меня очень хорошая память на лица Особенно на лица своих подзащитных Если я кого-то защищала, никогда его не забуду А тем более журавлика Это было мое первое резонансное дело, после которого карьера пошла в гору. Ну, если так... Да, и ещё у него очень заметная внешность. Он уже тогда, 30 с лишним лет назад, был лысый, как колено. Ну, мало ли лысых, не скажи. Так у него еще такая необычная форма головы, удлиненная. короче, как яйцо. — Яйцеголовый, — машинально проговорила Надежда Николаевна. — А ведь я его только что видела в коридоре. — Вот видишь, не случайно он здесь крутится. — Ну почему не случайно? Мало ли зачем он пришел в больницу. Может, на обследование или навестить кого-нибудь. Может, у него здесь кто-то из родственников. — Знаешь, Надя, я столько лет работала адвокатом, И точно тебе скажу, таких случайностей не бывает. Надежда Николаевна и сама очень не любила совпадения. Однако на этот раз все было так странно. А совпадение происшествий, описанных в старых газетах с нынешними, а подозрительная женщина, которую она видела в обоих случаях. Однако Веронике Палне рассказывать про это пока не стоило. Она и так была на взводе. «Пожалуй, вы правы», — примирительно сказала Надежда. «Вот именно. Поэтому как только я его увидела, тут же спряталась здесь. Уж сюда он точно не сунется. Но долго здесь не просидишь, так что я с твоей помощью хочу сбежать из больницы». «Хорошо. Вот я принесла вам одежду». Надежда расстегнула сумку и предъявила ее содержимое. «Надя!» — воскликнула Вероника Пауна. «Я была о тебе лучшего мнения». «А в чем дело? Ты вот это носишь?» Вероника Пауна держала в руках короткое черное платье с сетчатой вставкой и принтом в виде черепа, из глазницы которого выползала огромная змея. «И принял он смерть от коня своего», — машинально продекламировала Надежда. «Нет, разумеется, я такого никогда не носила. Это Алёнина, моей дочке. У нее был короткий период, когда она увлеклась готической культурой. Причём тут готика? Готика — прекрасный стиль, а это какой-то кошмар». «Готы — это такое молодежное течение», — пояснила Надежда Николаевна. А теперь Алёна не дает его выбрасывать, потому что Светка, внучка, занимается в театральном кружке. Вдруг ей понадобится? Да, но в моем возрасте это как-то чересчур. Зато в этом наряде вас никто не узнает. Вот еще штаны к этому комплекту. Надежда достала из сумки узкие рваные на коленях черные джинсы. Господи! «Это она их до такой степени заносила?» — ужаснулась Вероника Пауна. «Что вы! Джинсы совсем новые, почти не ношены. А то, что они рваные, — это самый писк моды. Ну, или был им несколько лет назад». «Да что ты говоришь?» — Вероника Пауна разглядывала джинсы с новым интересом. «И вот куртка». Надежда достала черную кожаную куртку с косой застёжкой и заклёпками. Вероника Павловна и её смотрела с интересом. «И вот еще ботинки. Может, великоваты, но тогда наденьте две пары носков. Я на всякий случай принесла. И вот на голову. В этом вас точно не узнают». С этими словами Надежда протянула соседке парик. Длинный. «Иссене черный «Ужас какой!» — воскликнула Вероника Павловна, но тут же натянула его и принялась вертеться перед зеркалом. Для завершения образа Надежда вручила ей огромные темные очки. Теперь из зеркала выглядывала роковая брюнетка неопределенного возраста. «А что?» — проговорила Вероника Павловна, оценивающе — Пожалуй, мне это даже идет. Идет, идет, поддержала ее Надежда. Я, пожалуй, схожу на разведку, посмотрю, что снаружи творится. Не успела Надежда Николаевна выйти в коридор и оглядеться, как почти сразу появился тот самый яйцеголовый мужчина, и на этот раз посмотрел на нее более внимательно. Он здесь. — объявила Надежда, вернувшись. — Что же делать? — Не паниковать. Она снова вышла в коридор, взяла тележку с бельем, которую оставила возле лифта, прикатила ее в туалет и, скинув часть белья, скомандовала Веронике Палне. — Ложитесь. — Сюда? — та опасливо посмотрела на тележку. — Ложитесь, ложитесь, — повторила Надежда. — Не хотите же вы поселиться в этом туалете? — Вот уж чего точно не хочу! — Вероника Павловна огляделась и брезгливо передернула плечами. — Тогда ложитесь! — строго припечатала Надежда. Вероника Павловна вздохнула и влезла на тележку с таким выражением, с каким должно быть Джордана Бруно поднимался на костер. Надежда Николаевна закидала ее бельём и выкатила тележку в коридор. К счастью, поблизости никого не было. а Опасливо оглядываясь по сторонам, надежда подкатила тележку к лифту, достала телефон и вызвала такси. После этого нажала кнопку вызова лифта. Долго еще подала голос Вероника, Павловна из кучи белья. Тут нечем дышать, и хлоркой воняет. Потерпите еще немного, проговорила надежда. И пыльно! — жаловалась Вероника Пауна. — В носу свербит, чихнуть хочется. Терпите — Терпите! Тут как раз подъехал лифт. Надежда закатила тележку в кабину и уже хотела нажать кнопку первого этажа, как к лифту, запыхавшись, подбежала полненькая медсестра и влетела внутрь. — Вниз? — спросила она, едва отдышавшись. — Вниз, вниз! И Надежда нажала на кнопку. В эту минуту Вероника Павловна не выдержала и чихнула. Медсестра удивленно взглянула на тележку. Чтобы исправить положение, Надежда Николаевна прикрыла нос платком, сделав фит, что только что чихнула, и гнусавым, простуженным голосом проговорила: Извините, бедя, кажется, продула. Медсестра взглянула на нее недоверчиво и выдала традиционную фразу: Будьте здоровы! Но вообще-то, если вы болеете, нельзя ходить на работу. Вы можете еще кого-нибудь заразить». «Да, дед, я зараздая. Говорю же, простудилась». Лифт остановился, и медсестру словно ветром сдула. Надежда вывезла тележку из лифта, подкатила к аварийному выходу и выглянула наружу. И почти сразу увидела метрах в ста от выхода яйцеголового типа. Вот черт, прошипела она, пятясь. Тут у нее зазвонил телефон. Диспетчер сообщил, что подъехала такси. И правда, на дорожке появилась неприметная серая машина. Надежда Николаевна замахала водителю, чтобы он подъехал как можно ближе. Подкатив чуть ли не к самым дверям, тот выглянул из машины и спросил: Вы машину вызывали? Я, я! Так садитесь! «Одну минутку!» Надежда выкатила тележку и проговорила в полголоса. «Вылезайте!» Бельё на тележке зашевелилось, и из него выползла Вероника Павловна в чёрной куртке, драных джинсах и сбившемся на бок по реке, жадно вдыхая свежий холодный воздух. «Быстро в машину!» — скомандовала Надежда Николаевна. Вероник Павловна плюхнулась на сиденье, Надежда устроилась рядом и скомандовала. «Поехали, быстро!» «Всякого повидал, но такого!» — проговорил водитель, вжимая педаль газа. «А вы на дорогу смотрите, тогда и удивляться не будете!» — посоветовала Надежда. Подъехав к дому, она попросила остановиться поодаль, чтобы подойти к подъезду с другой стороны. «Я ключи сыну отдала, чтобы в больнице не держать, так что...» — Вероника Павловна смотрела виновато. Идемте ко мне», — поняла Надежда. «Сыну позвоните, он ключи привезет. «Уж извини, Надя, что я тебя обременяю». «Пустое», — отмахнулась та. Естественно, у подъезда им встретилась Антонина Васильевна. «Куда же без нее «Молчите», — одними губами проговорила Надежда, сжимая руку старой адвокатши. «Надя, а это...» Тут Антонина сообразила, что все же неприлично спрашивать, кто это такая рядом с Надеждой, и дамы быстро проскочили мимо нее в подъезд. Бейсик встретил их в прихожей, но, увидев Веронику Павловну во всей красе, растерянно попятился. Она же завертелась перед зеркалом, глядя на себя с неподдельным интересом и приговаривая довольным голосом. «Ну надо же! Какой ужас!» Надежде в конце концов это надоело. «Кофе будете?» — спросила она, направляясь на кухню. «Буду», — оживилась адвокатша, — Ты не представляешь, какой в больнице ужасный кофе. Такая гадость из автомата, как, вспомню, тошнит. Надежда Николаевна завертелась на кухне, мечая с холодильника на стол сыр, ветчину и еще много всего. Когда кофеварка подала сигнал, Вера Павловна со смехом сняла парик и, сев к столу, проговорила. Пока я в этой больнице скучала, связалась с коллегами и попросила кое-что выяснить. Значит, журавлик этот, Вячеслав Андреевич, после того, как суд его оправдал, продал кооперативную квартиру и переехал в другой район. Работу поменял, устроился на завод сменным мастером, потом комнату получил, обменял ее с доплатой на однокомнатную квартиру. Жил тихо, неприметно, у органов к нему никаких претензий не было. «А дело об убийстве?» — заикнулась Надежда. «Тут вот что!» — Вероника Пауна помрачнела и даже отложила бутерброд. Конечно, милиция этим делом занималась, поскольку шуму оно наделало много, но никаких конкретных результатов не было. Искали любовника жены, не нашли. Никто его не видел, никто про него ничего не знал. Соседи, как уже говорилось, если и видели кого-то возле квартиры, то не обратили внимания. Праздник же, все двери открыты, все ходят друг к дружке. Стали проверять местную шпану. Тоже никого не нашли. Не будешь же первого попавшегося хулигана хватать и обвинять в убийстве. Знаешь, тогда милиция по-другому рассуждала. Вероника Павловна снова взялась за бутерброд. А через полгода после убийства кое-что произошло. Мальчишка один двенадцатилетний принес в школу зажигалку серебряную в виде маленького пистолета. Забавная игрушка и довольно дорогая по тем временам. Хвастался ею, а после уроков его подкараулили трое старшеклассников и хотели отобрать. Но мальчишка не испугался, зажигалку не отдал. И его здорово избили. Тогда уж вмешались педагоги. Пока разбирались, что да как, местный участковый засомневался, что зажигалка и правда принадлежит этому мальчишке. Семья у него была неблагополучная. Мать, которая попивала, на да старший брат, нигде не работающий. Ему как раз восемнадцать исполнилось, ждал, когда повестка в армию придет. Где взял? спрашивает участковый а мальчишка твердо отвечает, что на улице нашел. Ну, ясное дело, ему не поверили. Кто ж такими вещами разбрасывается? Участковый рассмотрел зажигалку внимательно и ахнул, потому что увидел на ней гравировку в виде буквы «О», а потом в отделение побежал и там уж посмотрел ориентировку. Значит, Тогда, полгода назад, убийства с целью ограбления не рассматривали, потому как вроде ничего ценного из квартиры не пропало. Родители жертвы по тем временам были люди обеспечены. мать работала в торговле. Так что у дочки было много и цацок золотых, и магнитофон на новоселье им подарили, и шубка очень дорогая в шкафу висела. Но ничего из этого не взяли поэтому милиция в версию ограбления и не поверила. А про зажигалку эту журавлик сам вспомнил. Жена ему на годовщину свадьбы подарила и гравировка на ней в виде буквы «О», то есть «Оксана». Кошмар! Кошмар, я так понимаю, потом начался. Взялись за мальчишку всерьез. Нажали, допрашивали чуть не сутки. Какой там социальный работник или адвокат? Короче, он признался, что нашел зажигалку в вещах брата, то есть тот спрятал, а этот подсмотрел. Брата взяли тут же. шумом, с мигалками на трех машинах приехали. Как уж там было, не знаю, но после допросов брат признался, что был в этой квартире. Оказалось, он, шпана мелкая, воровал по мелочи и в новогоднюю ночь по лестницам болтался, чтобы утянуть, что где плохо лежит. Двери открыты, люди выпившие Что пропадет, они не заметят, а когда вспомнят, только руками разведут. любо дорого в новогоднюю ночь рыбку в мутной воде половить. «Да уж». В общем, парень признался, что дверь в квартиру журавлика была открыта. Он зашел и увидел в прихожей на столике эту зажигалку. Еще там лежала женская сумочка, но тогда сумки были недорогие, и он не стал связываться. Продавать ее себе дороже, опознает еще кто. Так что взял кое-какие деньги из кошелька и зажигалку заодно прихватил. А в комнату вообще не заходил поэтому и не знал, что там убитая женщина лежит. Разумеется, следователь ему не поверил. Как же? Такой случай представился дело раскрыть. Какие методы применяли, могу только догадываться, но дело быстро оформили и в суд передали. Ну, семья бедная, у матери денег нет, адвокат государственный, молодой, неопытный, да его и слушать никто не стал. Все заранее было решено. Обвиняемый, правда, на суде от своих показаний сразу отказался. Сказал, что его заставили, но судья только разозлился и закатали парня на 15 лет. Так, может, он и правда был виноват? Вы как считаете? «Вот вспоминаю сейчас то дело...» задумчиво сказала Вероника Павловна. «И думаю, что виноват этот Роберт Окунев только в том, что зажигалку спёр. Ну и деньги, конечно». Еще и Роберт», — удивилась Надежда Николаевна. «Ага, он родился в тот год, когда вышла комедия «Его звали Роберт». Не помнишь?» «Не-а. Я, наверное, тогда еще не родилась». Вероника Павловна посмотрела с тихой укоризной, и Надежде стало стыдно. «Так вот, дело Оксаны Журавлик я в свое время очень хорошо изучила. Убийство, как бы это выразиться, на почве страсти. Сама посуди, для чего грабителю шесть раз ее ножом протыкать? Ну, стукнул по голове или один раз ножом пырнул, схватил вещи и убежал. А тут! Это ж как надо женщину ненавидеть, чтобы такое сделать. Нет, 17-летний парень вряд ли был на такое способен. Но если суд решил... Короче, его сразу на зону отправили. Даже апелляцию не подавали. А через три года он там и умер. Вот как? Надежда Николаевна отставила пустую чашку. И все равно не понимаю как эта фотография оказалась в газете, и тем более, откуда эти газеты взялись на нашей помойке. Вот и я не понимаю. Но если ты думаешь, — Вероника Павловна заговорила строже, что я надела рваные джинсы, и этот жуткий парик только потому, что выжила из ума, то глубоко ошибаешься. Если честно, у Надежды мелькнула такая мысль, когда она увидела, с каким удовольствием Вероника Павловна вертится перед зеркалом. Но она сделала самое честное лицо и даже прижала руки к сердцу театральным жестом. «Да я вовсе не...» Но старая адвокатша хорошо знала человеческую природу, и уж ложь всегда могла отличить, поэтому перебила ее, строго заявив. — Давай уже, рассказывай, что ты успела накопать по этому делу. — Вы не поверите, — пробормотала Надежда Николаевна. — Это просто сюрреализм какой-то. Она убрала чашки и, разложив на столе три старые газеты, рассказала про то, как старушка с собачкой попала под машину, про солнечное затмение, а самое главное — про гибель невезучего Семёна Семеновича Захарова. «Не может быть», — Вероника Павловна недоверчиво покачала головой. Надежда поискала в телефоне и предъявила ей заметку в интернете. «Несчастный случай со смертельным исходом». «Точно, Захаров СС». «Да, я своими глазами все видела». Про женщину с Халой Надежда упоминать не стала. Тогда пришлось бы рассказывать и про то, как она потащилась к газетному ларьку, получила по голове и очнулась в участковой поликлинике. Нет уж, про такой позор она никому не расскажет. Пока Вероника Павловна молча изучала заметки в газетах, Надежда задержалась взглядом на той первой фотографии, хотя рассматривала ее бесчетное количество раз. Но тут в кухонное окно заглянуло редкое ноябрьское солнце и по-другому осветило людей на снимке. Вот функционер, произносящий речь, небось косноязычную, полную канцеляризмов. Раньше иначе и не говорили. Вот работяга с кувалдой и трое пенсионеров, небось общественники из ближайшего ЖЭКа, две женщины средних лет, а позади пионеры. Куда же без них? Согнали безответных детей на мероприятие. Впрочем, они, наверное, только рады были законно прогулять уроки. Спрятались за спины взрослых, думая, как бы удрать поскорее. Но номер явно не пройдет, потому что к ним был представлен надзиратель, молодой парень, скорее всего, пионер-вожатый. Надежда Николаевна вспомнила пионерскую песенку «Замечательные вожатые есть друзья у нас». Но этот на замечательного вожатого явно не тянул. козистый, на вид нездоровый, волосы редкие, сальные, глаза какие-то водянистые. Где она видела недавно такие же невыразительные водянистые глаза? «Не может быть!» Надежда схватила газету и поднесла ее к окну потом вытащила из ящика лупу и, рассмотрев как следует, обреченно вздохнула. «Так и есть!» «Да что такое?» — Вероника Павловна удивленно смотрела поверх очков. «Этот парень на снимке — Семён Семёнович Захаров», — твердо сказала Надежда. «Я его узнала». «Точно? Ведь столько лет прошло». «Точно». Его взгляд и хохолок этот, теперь-то волосы, конечно, повыпадали. Так-так. А скажи мне, Надя, больше ты никого не узнаешь? Понимаю, куда вы клоните, согласилась Надежда, но Марфу Петровну я видела мельком и не успела разглядеть. А с этим Семен Семеновичем разговаривала вот так, как сейчас с вами. Ну-ну странная история с этими газетами очень странная но я знаю кто нам поможет нужно связаться с лили путовой задумчиво проговорила надежда николаевна с кем удивленно переспросила адвокатша вообще то она журналистка и зовут ее лиля путова но за огромный рост коллеги прозвали ее лили путовой от противного так сказать лиля славная девушка и хороший профессионал она помогла мне во многих надежда резко замолчала почувствовав что ступила на опасную почву но вероника павловна продолжила за нее во многих расследованиях ц надежда приложила палец к губам да успокойся ты здесь нет никого кроме нас двоих а я «Умею хранить чужие тайны». «Да, мне многие так говорили, но никто не сдержал слова. Подруги прекрасно знают о моем положении и каждый раз дают честное-пречестное слово. Но все равно кто-нибудь да обязательно проболтается», — вздохнула Надежда Николаевна. «Просто чудо, что до мужа пока не дошло, иначе мне придет конец». «Не забывай, Надя» что я адвокат, а адвокат обязан хранить тайну клиента. Да, только я не ваш клиент. Ну да ладно, надеюсь на вашу сдержанность. Сейчас позвоню Лиле. Она набрала номер знакомой журналистки и из трубки донесся приглушенный голос. «Мне возьмите четыре сыра». Все ясно. Лилька, как всегда, ест». Не то чтобы она была обжорой, но при ее двухметровом росте организму требовалось много топлива. «Путова слушает!» — голос стал громче. «Привет, Лиля! Это Надежда Лебетева. Не забыла еще меня?» «Как можно, Надежда Николаевна!» Как ни старалась Надежда, но не услышала в голосе Лильки особой радости. Отношения у них были странные. Лили сердилась, что Надежда использовала ее, так сказать, в темную, пытаясь получить кое-какую информацию, но ничего не давая взамен. Как журналистку Лилю такое положение вещей категорически не устраивало. Правда, потом, после успешного окончания дела, Надежда рассказывала все подробности Лили первой, но ей хотелось кое-что расследовать самой. Так что с надеждой она всегда держала ухо востро. Мы можем с тобой встретиться, закинула Надежда Николаевна пробный шар. Нет, что вы? У нас в редакции такая запарка, просто сумасшедший дом. Жаль, Надежда сделала вид, что расстроилась. Ну, тогда потом как-нибудь. Это подействовало. Лиля сделала небольшую паузу и добавила другим тоном. «Встретиться, говорите. Прямо сейчас?» «Ну, по возможности. Но если ты занята, то...» «А что, у вас какое-то новое расследование?» Лилька поняла, что ее переиграли, и решила говорить прямо. «Встретимся, поговорим. Хорошо». «Давайте через 40 минут в кафе «Уютный уголок». Это прямо напротив моей редакции. Только если можешь, до нашей встречи узнай что-нибудь про газету «Светлое завтра». «Как, говорите, называется? Чёрная пятница?» Шучу, шучу. «Светлое завтра». Никогда в такой не работала. «А если я не работала в газете?» Значит, такой газеты вообще не существует. По крайней мере, в нашем городе. Сейчас, может быть, и не существует. Она издавалась 40 лет назад. Ты тогда еще и на свет не родилась. Точно, — согласилась Лиля. Хорошо, проверю. Ну ладно, до встречи. Не успела Надежда закончить разговор, как в дверь позвонили. Сын Вероники палный привез ей ключи. Увидев мать в таком молодежном виде, он несколько прибалдел, хотя при своей профессии повидал всякого. После их ухода Надежда Николаевна отправилась на Петроградскую сторону, где располагалась редакция, в которой трудилась Лиля Путова. Кафе «Уютный уголок» было битком набито студентами из расположенных поблизости Технического университета и Медицинского колледжа. Они галдели, общались, готовились к экзаменам, парочки целовались, некоторые серьезные индивидуумы уткнулись в свои ноутбуки. Надежда с трудом отыскала свободное местечко, заказала чашку кофе и приготовилась ждать. Впрочем, ждать пришлось недолго. Лиля во всей красе появилась в дверях, приковав к себе все взгляды присутствующих, что было неудивительно. Будучи гренадерского роста под два метра, она возвышалась над любой толпой. Надежда помахала ей рукой. Протиснувшись через толпу молодежи, как ледокол через торосы, Лиля подсела к Надежде Николаевне и первым делом заявила. — Нет такой газеты. И никогда не было. — Здравствуй, Лилечка, — поздоровалась Надежда демонстративно вежливо. — Хорошо выглядишь. «Что?» «А, здрасте, Надежда Николаевна! Вы тоже неплохо!» Тут к их столику протолкался официант, молодой парень с неестественно белыми волосами, и спросил журналистку. «Лиля, как всегда?» «Как всегда, Митя», — ответила та. «Так что там с газетой?» — спросила Надежда, как только официант ушел. «Как вы говорите, она называлась?» «Светлое завтра». Все правильно». Такая газета никогда не издавалась в нашем городе ни 30 лет назад, ни 40, ни 50. Это точные сведения. Точнее не бывает. Я поговорила с Джульеттой Арутюновной. При этих словах Лиля воздела глаза к потолку. С кем «Джульетта Арутюновна Гаспарян ведает главным архивом всех периодических изданий в нашем городе и знает обо всех газетах и журналах, которые у нас когда-либо выходили. Если о каком-то периодическом издании она не знает, значит, его никогда и не было. А тогда как ты объяснишь вот это?» И Надежда Николаевна жестом циркового фокусника выложила на стол взятую с собой газету, ту самую, в которой была напечатана фотография с выглядывающим из окна журавликом. Лиля внимательно осмотрела газету, прочитала ее выходные данные, пролистала все страницы, посмотрела на Надежду и после долгой паузы произнесла. «Подделка. Что ты говоришь?» «Точно подделка. Если Джульетта Арутюновна сказала, что такой газеты не было, значит, ее не было». «Но послушай!» Надежда схватила газету и потрясла ей перед лилей. «Бумага старая, выцветшая. Все материалы соответствуют времени. Люди на фотографиях одеты по моде тех времен. «Согласна. Очень хорошая подделка». Но это точно подделка, потому что... Потому что так считает великая Джульетта Рутюновна, передразнила ее Надежда Николаевна. Слышали уже. Но сама посуди, это ведь огромная работа. При теперешнем уровне развития компьютерных технологий и не такое можно сделать. И кому могло понадобиться делать точную копию старой газеты? Ну, это вы мне скажите? и Лиля очень внимательно посмотрела на собеседницу. В другое время Надежда насторожилась бы. В работе Лилька словно бульдог. Как вцепится, челюсти только долотом можно будет разжать. Но сейчас Надежда Николаевна находилась, выражаясь по-простому, в полном раздрае, совершенно не понимая, что происходит и каким образом старая газета влияет на жизнь людей. И не только на жизнь, но и на смерть. Ведь несчастный Семён Семёныч... «Не проще ли допустить, что эта ваша Джульетта Арутюновна в кои-то веке может чего-то не знать?» — горячо воскликнула Надежда. «Вы так говорите, потому что не знаете ее, отрезала Лиля. В это время к столику подошел белоголовый официант и поставил перед Лилей крошечную чашку, на дне которой плескалась кофейная гуща. В другой руке он держал большой пакет, из которого выглядывал сэндвич с помидорами и ветчиной. Лилька по обыкновению хотела есть. «Как всегда», — уважительно проговорил официант, — Некоторое время за столом царила тишина, поскольку Лиля была занята едой. Надежда Николаевна по опыту знала, что в такой момент ее лучше не трогать, и использовала выдавшуюся передышку, чтобы немного собраться с мыслями. Если Лилька ничего не знает про газету, то лучше бы мне поскорее унести отсюда ноги, потому как отвязаться от нее теперь будет очень трудно. «Кстати, кофе сварен по рецепту той самой Джульетты Арутюновны», сообщила Лиля, расправившись с сэндвичем и поднеся чашку к губам. А еще она умеет совершенно потрясающе гадать на кофейной гуще. Внезапно журналистка замолчала, приглядываясь к той самой фотографии, на которой был заснят журавлик. При этом у нее было такое выражение лица, будто она увидела тень отца Гамлета. «На что ты уставилась?» «Вот, тут голубь!» Лиля показала на передний план фотографии. И действительно, приглядевшись к снимку, Надежда увидела с краю самого обычного голубя. «Ну, голубь, подумаешь, да их в нашем городе больше, чем людей». «Да, в городе их много, и не только в нашем». Но вы часто видели голубей на газетной фотографии? Да я как-то не обращала внимания. Да хоть бы и обращали. На газетных снимках не бывает лишних незначительных деталей. Если тут изображен голубь, это не просто так. Это значит... Да что это значит? Это значит, что фото сделал Василий Голубкин. Кто такой? очень известный газетный фотограф. Он всегда строил фотографию так, чтобы на первом плане, там, где художники обычно ставят свою подпись, оказывался Голубь. Это его подпись. А можно с этим Голубкиным поговорить? Он-то уж наверняка знает, когда и для какой газеты делал этот снимок. Где он сейчас работает? Нигде. Несколько лет назад Голубкин вышел на пенсию и занялся любимым делом. Каким? Фотографией, разумеется. Так он и на работе этим занимался. Ну да, только на работе он занимался этим за деньги, а теперь для души. И снимает исключительно цветы и бабочек. Ну и птичек, конечно. Но с ним ведь можно поговорить? Ну... Он живет скромно, незаметно, гостей не принимает. «Лилька!» — угрожающая начала Надежда. «Что, Лилька?» — Сытая Путова безмятежно улыбнулась. «Говорю же, постороннего человека он в дом не впустит, а вот свою сестру-журналистку, возможно, и примет». «Лилечка!» — Надежда Николаевна мигом сменила тактику и замела хвостом. «Ну, пожалуйста, а я за кофе заплачу». «Надежда Николаевна, вы меня низко цените», — Лиля сделала вид, что обиделась, — «я за кофе не продаюсь». «А за сэндвич?» — подумала Надежда, но, конечно, вслух ничего не сказала. «Колитесь, Надежда Николаевна», — продолжила Лиля, — «пока у меня время есть». Припертой к стенке Надежде ничего не оставалось, как коротко изложить историю с Вероникой Палной и газетой. «Вот, понимаешь, пожилая интеллигентная женщина мучается, что спасла убийцу от несправедливого суда», вдохновенно говорила Надежда Николаевна. «Алиби-то у него липовая оказалась. Она в больницу попала, переживает. Надо помочь». «Это все? «Конечно». Надежда сделала самые честные глаза и прижала руки к сердцу. Этот жест был явно лишний. Поскольку если Лиля, слушая Надежден рассказ, и имела кое-какие сомнения, то теперь они перешли в уверенность. Эта беспокойная женщина снова что-то скрывает, а ее Лилю использует только для того, чтобы выкачать нужную информацию. Ну, этот номер у нее не пройдет. Так что, поговоришь с этим Голубкиным? Попробую. Уж больно странная история с этой вашей газетой. То ли она есть, то ли ее нет. Хочется разобраться. «Знала бы ты еще про Семён Семёныча», — подумала Надежда и поскорее отвернулась, чтобы Лиля ничего не поняла по ее лицу.